Глава пятнадцатая. Ставки растут. Работа над кольцами затягивалась. В процессе было выявлено несколько нестыковок. Начали по новой. Фауста все это ужасно бесило, но поделать он ничего не мог. Только стиснуть зубы и начать заново. Занятия отменили, на следующий день тоже, а там подбирались выходные. Таким образом, у Фауста было целых четыре дня, чтобы заняться собственным планом по спасению Кары, а теперь и себя самого, и зла бандитов. С утра парень вспомнил вчерашний разговор с Амелией. Госпожа-детектив – это лучшая кандидатура, которую Регулус смог найти в сети. Принципиальная, ведомая чувством долга и мести. Отец Амелии погиб в разборках корпоратов. Фауст сочувствовал девушке, хоть и она сама была наследницей корпорации. То, что Амелия делает в данный момент, говорит о ее лучших качествах. Приманка хороша. Отец лисы – крупная рыба, точнее, крупный лис – Фауст проанализировал ее, следил за ней несколько часов перед тем, как показался. Все эти придурки в департаменте недооценивают ее. По всем показателям она очень дисциплинирована и умна. Она выглядела как образцовый полицейский. Чистый жилет, выглаженная форма и вечная легкая улыбка на лице, холодная и формальная. Амелия вот уже третий год работает на одной и той же позиции, выписывает штрафы. Фауст никогда не видел, чтобы такую простую работу делали с таким тщанием, следуя букве закона. Она отлучается на обед строго на 40 минут. Усердно обходит заданный район. По показателям Реглуса, который просчитал КПД Амелии, она не пропустила ни одной машины. С легкой руки девушки слетали одно предупреждение за другим, небольшие электронные блистеры, которые будто бумажные стикеры крепились на автомобиль и требовали оплаты. Если ты вдруг забыл, конструкция начнет испускать сигнал, нарушающий работу навигатора и электронных систем авто, что приведет к ужасному дискомфорту и стрессу, пока ты не оплатишь штраф и блоху не снимут с кузова. Захочешь отдать тачку в сервис, покрутит пальцем у виска. В девяти случаях из десяти легче оплатить сам штраф, чем демонтаж каверзные штучки. За время наблюдения Амелии два раза предлагали взятку и один раз пригрозили два бодигарда возле длинного черного электрокара, за что тут же поплатились выкрученными руками, а на авто упали сразу три блистера. «Лучший кандидата не найти», — пришел к выводу Фауст и решился на контакт. На удивление, реакция девушки оказалась адекватной. Он поймал хорошее время для предложения, ее порядком достали парковки и штрафы, а еще ему показалось, или Амелия знала отца Лисы. Поднявшись с утра в плохом настроении, Фауст быстро спустился и позавтракал. Надо было ехать за новыми деталями для колец, а это значит снова разговаривать с ведливым стариком. К сожалению, эта лавка была самой дешевой во всем Сепсфиллтауне. Недолго думая, Фауст решил перенести поездку за расходниками, а перед этим навестить эби Наверняка подруга будет проводить все выходные у Эраста, обучаясь и помогая бойцу арены. Раскрыв шкаф и выудив плотную толстовку с капюшоном, Фауст надел ее и покинул дом. Из-за ближайшего угла, где притулилась небольшая мусорка для жильцов дома, подросток вышел уже на своих двоих, скрывая лицо капюшоном и быстро направился в сторону арены. Фауст не мог отказать себе в небольшом удовольствии пройтись на собственных ногах, хоть на минуту почувствовать себя лучше, чем обычно, то есть на уровне нормальных людей. На месте калека застал одного эраста. Парень постучал в дверь трейлера, но не получил ответа. Дверь не была закрыта, а в небольшую щель Фауст увидел лежащего на диване эраста, как ему показалось, без сознания. Тревога внутри парня возросла. Он поднялся, слава богу, трейлер, расположился низко, практически касаясь земли. Как только Фауст оказался внутри, его остановил неизвестный ранее запах. Тягучий, словно пластилин, слегка дурманищий и горьковатый. Возле дивана, на котором лежал эраст, Фауст нашел небольшую трубку, которая и источала запах. «Судя по всему, он находится в наркотическом опьянении», — отозвался молчавший с самого утра Орегулус. «Что это?» Фауст неосознанно указал на трубку. «Не могу точно сказать. Я не встречался с чем-то похожим. Если бы у меня было подходящее оборудование, я бы мог сделать анализ и ответить на твой вопрос. А...» «Стоп! Он просыпается!» Прервал слово излияние Ии Калека. Раст заворочился. Мужчина был огромен, испещрён шрамами, да и годы не добавляли ему лоска. Фаусту показалось, что сдвинулась гора, не меньше. «Кто?» «Кто ты? Кто здесь?» Вдруг закричал Эраст. Фауст даже не понял, что случилось. Вот мужчина ворочался, будто спящий медведь в берлоге. А вот он уже встал и подобрался. Глаза Эраста затянуты наркотическим угаром. Он зарычал, еще больше напоминая зверя, и выстрелил сжатой пружиной. Калеку снесло, будто пушинку. Два тела покатились по полу трейлера, опрокидывая столик. Регулус же, в отличие от Фауста, не растерялся. Искусственному интеллекту такое чувство было неведомо. Он просчитал ситуацию еще раньше, чем Эраст начал двигаться. Кресло трансформировалось, облегая ноги. На пол упали уже два полноценных бойца. Фауст держал ревущего Эраста руками, тем временем подгребая под себя ноги. Новоприобретенные конечности распрямились, откидывая Эраста прочь. «Эраст, приди в себя!» Ответ калеку не воодушевил. Фауст отпрыгнул, разрывая дистанцию. Что же делать? Билась в голове мысль, заполняя собой все пространство. Драться за пределами трейлера не очень хотелось. Если остаться внутри, можно и не совладать с профессиональным бойцом. Благо, и раз сейчас больше напоминает пьяного матроса, чем некогда легендарного сайбер-арены. Мужчину штормит... Он не разбирает, что делает, координация сбита, а обвесы в виде щупалец отсутствуют, иначе Фаусту бы не удалось так легко отделаться. Боец снова кинулся на парня, пролетая половину трейлера. Фаусту удалось увернуться. Взгляд начал бегать по предметам интерьера в поисках чего-то потяжелее и покрепче. На глаза попалась стоящая на небольшой кухоньке сковорода с толстым дном и широким диаметром под стать размером хозяина. Фауст снова увернулся и, что и сил, побежал к спасительной посудине, по дороге швыряя стул под ноги, догоняющему его Эрасту. Позади раздался шум падения, видимо, ловушка сработала, но времени насладиться результатами нет. Рука ложится на продолговатую и слегка сальную ручку, Фауст чувствует, что Эраст уже давно поднялся и готов напасть. Парень резко обернулся, размахивая, что есть мочи. «Фауст!» Перед калекой стоял прежний Эраст. «До метаморфоз». Все, что подросток успел заметить, это то, как покачивается боец арены, как удивленно смотрит на летящую в голову сковороду и как его глаза закатываются, когда удар достигает цели. Слишком широкий замах, Фауст не успел погасить инерцию. Два не менее твердых объекта встретились, и Эраст рухнул, будто подкошенный. «Упс!» — подытожил калека, виновато улыбаясь. Комнату огласил богатырский храп Тарантула. «Он что, заснул?» Фауст сел на пол... Руки тряслись. Пережитый стресс давал о себе знать. Спустя несколько десятков минут Фауст пришел в себя и с трудом поднялся, пытаясь одним глазом следить за хозяином трейлера. За это время никто не пожаловал, да и вообще было не похоже, что сегодня будет извечное собрание Рори, Таи, Эби. Может быть, они сегодня отдыхают? Раст выкурил какой-то наркотик, после чего так не вовремя зашел Фауст. Наверняка подросток послужил катализатором, предметом агрессии. Скорее всего, и раз частенько промышлял подобным, но был аккуратен. Сегодня же дверь оказалась не заперта, и не такая длинная и точно не очень счастливая жизнь одного калеки чуть не завершилась. Фауст быстро привел трейлер в порядок, косясь на своего оппонента. Парочка устроила нехилый бардак, парню пришлось здорово постараться, чтобы устранить все». Поднимать Эраста и переносить на диван он не стал, боялся, что банально не справится. Да и всегда был риск, что тот выберет именно этот момент для пробуждения. Трубку с наркотиками трогать не стал, просто оставил на месте. Чайник отправился на небольшую газовую плитку, быстро закипев. Кресло трансформировалось. Фауст занял положение подальше от спящего и тихонько потягивал чай. К сожалению, бросить Эраста в таком состоянии Фауст не мог, и дело не в банальной жалости. Вероятнее всего, Тарантул что-то запомнил, да и вопросы у него возникнут. Лучше решить все на месте, без привлечения посторонних. Фауст слегка нервничал, это был первый человек, которому калеке придется открыться с новой стороны, а точнее, со стороны обладателя внеземной технологии и близкого друга, даже, можно сказать, соседа и сожителя искусственного интеллекта по имени Регулус. Сам ИИИ. Подло молчал, скидывая проблемы коммуникации с себе подобными на плечи своего носителя. Раст пришел в себя только через два часа, которые Фауст просидел рядом тихо, как мышь. <свык> Раст застонал, хватаясь за голову, которая к этому моменту украсилась фиолетовым синяком на лбу, чуть левее центра Что, мать его, тут случилось? — задал он вопрос, усаживаясь на задницу. Боец огляделся, поморщившись, движения головы явно давались с трудом. Взгляд и Эраста упал на трубку, которую Фауст поднял, когда перевернул на место стол. На секунду в глазах тарантула поселился страх, после чего он задумался, заметив Фауста. «Давно ты тут, парень?» — спросил он аккуратно, поднимаясь на ноги. «Достаточно». «Это ты меня так?» — он указал на синяк. «Да». «Магёш!» Эраст медленно подошел к кухоньке и сел на стул, о котором запнулся парой часов раньше. На несколько минут повисла тишина. Эраст приходил в себя и пил воду, шумно и со стонами. Несколько раз его чуть не вырвало. Видимо, сотрясение мозга не иначе. «А чего ты пришел-то?» — спросил Эраст, складывая картину воспоминаний. «И что здесь произошло? Ни хрена не помню. Хоть убей!» Эраст смутился, после чего продолжил. «Я покурил!» «А дальше пусто», — он указал на трубку. «Опиум. Помогает расслабиться и снять боль со спины. Да и спать я последнее время могу только с ним». «После Арины?» — спросил Фауст. «Нет, после службы. Я служил на границе, вот уже посчитай, пять десятков лет назад. Смутные были времена. Не такие, как сейчас. Союз еще не так много власти имел». Твари частенько трепали нервы. «Там я и повредил спину!» Он замолчал. Несколько минут висела тишина. «Спину собрали, починили. Два года как ты катался в телеге. Пару раз даже хотел руки на себя наложить, но не решился. Потом спина пришла в норму. Тогда я уродного урвал манипуляторы. Никому до них дела не было, сняты с транса. Так и стал вот тарантулом». «Ты напал на меня. Наконец-то решил рассказать Фауст. Я грел тебя сковородкой. Первым, что под руку попалось. Ты проспал пару часов, я ждал, пока в себя придешь, чтобы вдруг не умер». Эраст неожиданно расхохотался. «Вот уж забота!» — хлопнул он себя по коленям, тут же скривившись от боли. «Но знаешь что? Давно я так хорошо не спал. Целых два часа!» Теперь смеялись уже оба. Эраст не помнил, как Фауст отбивался от него. Воспоминание выбило у него из головы, но это лишь вопрос времени, рано или поздно он точно вспомнит. Фауст решил оставить эту проблему на потом, решить ее, когда встанет остро. Сейчас основной была несколько другая. У Калеки намечалась работка, которая расставит все по местам, а точнее серия боев на арене перед финальным турниром. Ближайший на выходных, где Фауст получит круглую сумму на ставке и станет предметом детального изучения со стороны бандитов. Сейчас он мог легко оказаться обычным везунчиком. Они даже не стали разбираться, как он это сделал и зачем. Просто отпустили и загрузили обещаниями, угрозами, дали работу. После успешных ставок на выходных все решится. Скорее всего, отец Лисы станет давить, решит забрать схему. Секрет Фауста. Проиграть было нельзя. Арена — это единственное место, которое может дать быстрые деньги». Какой-то месяц, и у Кары будут деньги на операцию, и она проживет долгую и счастливую жизнь. Чем ближе становились выходные, тем сильнее Фауста потряхивало от предвкушения. Может, он стал адреналиновым наркоманом? С такими событиями все возможно. Сразу после драки с Эрастом Фауст отправился в лавку радиотехники, где снова закупил необходимые расходники под задумчивым взглядом старика. Вопросов не последовало. Может, сыграл на руку поздний час, а может быть, что-то во взгляде калеки предостерегло старика. Дома Фауст оказался поздним вечером. Эбби написала, что они и правда отдыхают. Про то, что Фауст был у Эраста, он не сказал. Они с Тарантулом договорились держать это в тайне. Парень был не против. Фауст предложил Эбби встретиться, но подруга отказала. Через пару минут вопросов Эбби призналась, что ее отец снова куда-то запропастился. Она очень волновалась, даже занималась какое-то время поисками. У Эбби непростая ситуация в семье. Девушка живет с отцом. Ее мать давно умерла, после чего отец стал частенько выпивать и пропадать на несколько дней. Это не редкость, поэтому Фауст даже не обратил внимания. Весь день до выходных Фауст провел за изготовлением колец для семьи. Первоначальные ошибки были учтены, и устройства должны были выйти, как и задумано. Долгая и кропотливая работа по сборке, потом загрузка программного обеспечения, и вот пять колец готовы, по одному на каждого члена семьи, плюс Эбби. Теперь необходимо было найти повод, по которому Фауст вручит эти украшения семье. Желательно сделать это всем вместе. Подросток глянул на часы. Время ужина кончилось, скорее всего сейчас половина семьи уже спит, поэтому вручение будет произведено за завтраком. Пять небольших серебристых колечек, простые и незамысловатые. Осталось только найти предлог, который не заставил себя долго ждать. К каждому кольцу Фауст прицепил идентификационную карту метров, поезда, на котором почти каждый из домашних так или иначе совершал поездки. Довольный собой парень отправился спать. Утром вверх. Произошло церемониальное вручение подарков, где калеке пришлось включить все свои актерские навыки, коих было не так много, чтобы не выдать своего волнения. «Чудесно!» — как всегда позитивно отреагировала Кара, подарив Фаусту усталую улыбку, которую видел только он. «Ты продержись! Я уже скоро, осталось немного!» — мысленно обращался он к ней. Кара будто что-то почувствовала, ее ладонь застыла на щеке сына, а глаза распахнулись, будто она впервые его увидела. «Как ты вырос!» прошептала она. «Фу!» — фыркнула Селена. «Что за сопли с самого раннего утра? Давай уже свою безделушку, мне пора». Селена забрала кольцо. «Ты тоже выросла, девочка моя». Кара попыталась обнять Селену, но та вывернулась и, забрав тарелку, пошла к себе в комнату. Спустя пару часов Фаус сидел на арене, наблюдая за тем, как несколько красных точек перемещаются по городу. Бабушка, которой он занес кольцо по пути на арену, осталась дома. Кара отправилась в больницу. Холланд был на работе, а вот Селена где-то на арене. Фауст даже попробовал поискать сестру взглядом, но попытка была безуспешной. Чем ближе осенний турнир, тем больше людей приходят на бои, заполняя собой, казалось бы, безразмерные трибуны. Рядом снова кто-то опустился. Фауст отругал себя за прострацию, так можно было кого угодно к себе подпустить. «Привет! Готов к победам?» — улыбнулась Лиса. Сегодня девушка была одета в плащ, под которым скрывалось великолепное черное платье. Но, как бы ни была красива Лиса, Фауст не забывал, кто она и зачем тут. Фауст решил вести себя так, будто она никто. Обычная девчонка. Не хватало еще того, чтобы эта пиглица подумала, что он ее боится. «Привет!» – поздоровался он. «Не скажу, что рад тебя видеть, но ты определенно скрасишь сегодняшний день». «А ты стал куда острее на язык? Смотрю, проблемы закаляют?» Хитро прищурилась она, довольная, как кошка. «Мне сказали, что ты принесешь кое-что», — намекнул Фауст. «Да, все верно. Вот деньги». Лиса протянула идентификационную карту. «Сколько тут?» «Десять тысяч», — бросила она, даже не отрывая взгляда от неожиданно заинтересовавших ее собственных ногтей с идеальным маникюром. Фауст только мучительно сглотнул. Как бы он ни готовился, сумма была большой. Настолько, что за такие деньги убивают. Что ж, ставки растут.